Глава сороковая Занимательная викторина «Пытаетесь навязать свои правила игры?» «Напрасно!» — устало заметила я и опустила веки. Разлепив их, поняла, что опять оказалась под прицелом наблюдательных глаз. «В порядке?» — спросил он. Я слегка кивнула. «Гранатовый сок в восемнадцатой!» — вдруг распорядился мой собеседник по своей мини-рации. 2 минуты, господин, послышался знакомый голос. Он принадлежал девушке, которая во время моей недавней фотосессии с мыльными пузырями вынесла орлого телефон. Интересной брюнетке, ошеломляюще пластичной и немного флегматичной, как мне тогда показалось. Блондинка требует вашей аудиенции, господин, снова полился её негромкий голос с незначительным иностранным акцентом. Отправь её в город, я занят. Будет сделано, господин. Я наблюдала за своим визави и размышляла, кем ему приходится эта брюнетка? Обычной ли она сотрудницей его компании или больше, чем просто сотрудницей? Но додумать мысль о сотруднице Орлова не удалось. Следующее слово этого сатрапа выдернуло меня из размышлений, как пробку из бутылки, резко, молниеносно. Совершенно неожиданно, словно облили ушатам холодной воды. После того, как покончим с Викториной, отправитесь на Гауптвахту, заявили мне. Что? только и смогла выдать я. А что вас удивляет? Может то, что мы не в казарме, и я не солдат? Правда? А кто любит бравировать военными терминами? И да, я знаю, что вы с раннего детства находились на службе у отца, заявил он, обрисовав в воздухе кавычки при слове служба. Иронично глядя на моё, вероятно, сконфуженное лицо, Орлов усмехнулся и добавил: "И обожаете шпионить, перцы занять и собирать разведданные", поправила я, вопрост рактовки. Как бы то ни было, вы с огромным удовольствием принимали участие в шпионц-партизанских э, вылазках в собственном доме, не гнушались собирать разведданные о домочадцах и даже успели получить позывной. Говоря это, он внимательно следил за моей реакцией. Это была всего лишь детская безобидная игра, спокойно ответила я, подцепив на вилку кусочек люляшки, и вдруг осознав, насколько голодна, благодаря которой вы овладели весьма полезными для шпионажа навыками, и можете воспользоваться ими в любой момент. Вы явно преувеличиваете мои способности, господин Орлов. Но интересно другое: откуда вам всё это известно? негромко спросила я. либо вы были настолько близки с папой что он вам доверял либо узнали это от мамы хотя нет мама была не в курсе по крайней мере должна была быть не в курсе что скажете а вы как думаете как я понимаю викторина уже началась нет рассеивайте нашу беседу на эту тему как прилюдию Но если вы так и будете отвечать вопросом на вопрос, наша игра потеряет всякий смысл. В нашу дополнение к правилам отвечать вопросом на вопрос запрещается. Пожалуй, соглашусь, ответил Кирилл Андреев, задумчиво меня рассматривая. Относительно моих вводных по вашим детским шалостям, отвечу: ваш отец мне доверял, как и я ему. А где у вас находится это самое гоптвахта? встрепенулось в мое любопытное альтер-эго. «А вы крайне любознательны, миледи. Ваша личная гауптвахта на данный момент располагается в медицинском боксе. Там есть все условия для мониторинга состояния и отдыха, кроме возможности выйти без спроса и шастать по империалу. Что значит это ваше на данный момент? С учетом особенностей вашего состояния здоровья, На данный момент это место подходит больше всего. То есть при других обстоятельствах галптвахта будет другой? Какой? Он вдруг навис надо мной, неожиданно подавшись вперёд, причём для этого ему даже не пришлось встать с кресла. Обхватив двумя пальцами мой подбородок, Орлов заставил меня смотреть себе в лицо и добавил, слегка поглаживая подушечкой большого пальца под подбородком: «Все будет зависеть от обстоятельств, в которые вы себя ввергнете». Я сглотнула, не отрывая взгляда от потемневших зеленых. Они находились так близко, что нельзя было снова не залюбоваться точечками у угольно-черных зрачков. Словно мельчайшие крошечки горького шоколада они были рассеяны по радужке. «Все для моих дорогих гостей!» донеслось до моих ушей когда он выпустил моё лицо из плена своих пальцев я выдохнула медленно моргнула и выплыла из режима созерцания как это моё состояние окрестил дед о чём это он ах да гоптвохта пугайся пошла я в наступление помилуй бог предупреждаю о чём о необдуманных поступках которые могут причинить вам большой вред вероятно, двойник деда, та же склонность к морализаторству, мысленно проворчала я и заявила: "Нет, сегодня я останусь в своём номере. Он оплачен для моего нахождения именно тут. Я же уже обещала не шастать по вашим владениям". "Ну хорошо". В дверь деликатно постучали. "Можешь войти?" откликнулся Орлов. В апартаменты грозно вплыла брюнетка с подносом и приблизилась к нам. остановилась, склонила голову перед своим работодателем, затем почему-то поклонилась и мне. — Сок, господин. Орлов жестом указал на место рядом с моей тарелкой. Девушка снова кивнула и поставила стакан ровно туда, куда указал Кирилл Андреевич, и вдруг обратилась ко мне. — Ваш сок, госпожа. — Благодарю. Негромко поблагодарила я, стараясь скрыть удивление от такого неожиданного обращения, но девушка не спешила уходить, она стояла и ждала. "Чего? Можешь идти", негромко распорядился Орлов. Сотрудница снова склонила перед ним голову, затем передо мной, грозно развернулась и выплыла из номера. Особенности сентименталитета ответили на мой немой вопрос. Приступим к нашей занимательной игре. Вы же доверите право первого вопроса даме, не так ли? Мне удалось его удивить и даже заставить улыбнуться. А вам палец в рот не клади, моя медовая леди. Откусите по локоть. Все-таки продолжаете меня так величать? Интересно, как мне это расценивать? Как комплимент... или как обвинение в чём-то нехорошем. Я погуглила это выражение и узнала, что оно имеет вполне конкретное значение, но не понимаю, как оно может относиться ко мне. Какое значение вы вытрясли из старины Гугла? Так называют дам идущих сбор данных не совсем честным способом. И в чём его нечестность, на ваш взгляд? в манипуляции, в игре на инстинктах одного из партнёров, в использовании его слабостей в своих интересах это нечестно. Воспринимайте все мои слова как комплимент. Через паузу, которая, казалось, продлилась вечность, задумчиво ответил он. Навязчиво оказалось, что мой собеседник фиксирует любую мою реакцию. следит, не опущу ль я взгляд, что могло бы свидетельствовать о лжи или неискренности, или о сокрытии какой-то важной информации. Смотри мне в глаза, Катерина, всегда требует дедушка, когда хочет считать мой настрой, как он это называет. Орлов не требовал подобного, но внимательно исследовал мимику, любое моё движение и даже незначительную паузу, которую я допускала в беседе. Зачем ему это? Что он хочет понять? Мысленно недоумевала я. "Приступим", уточнила я, отбросив невесёлые мысли. Он молча кивнул. "Я мало что знаю о папе, поэтому рассчитываю на вашу откровенность в этом вопросе", поделилась я до конца, не веря удаче, свалившейся на меня, словно огромный снежный ком. Да, Орлов мог бы стать настоящей находкой в моих раскопках по делу отца. Неожиданный и оттого ещё более ценный. Если ему известны такие нюансы моего общения с папой, как, например, мой детский позывной, то он мог бы стать для меня кладезем информации. Но захочет ли он ею со мной поделиться? или просто использовать меня, чтобы закрыть белые пятна в пазле, который у него, похоже, тоже не складывается. Не зря же он предложил эту игру. Я была не столь наивна, чтобы полагать, что ему это понадобилось чисто для развлечения. Я мало что смогу о нём рассказать. Большая часть информации, которой я владею, закрытая. Вот как, разочарованно прошептала я. — Итак, право первого хода у вас, миледия, смелее. — Благодарю. — Куда исчез мой отец? Пропал без вести. — Как это случилось? — Это уже второй вопрос, миледия, и нарушение правил нашего лампового соглашения. — Круто, ничего не скажешь, — мысленно возмутилась я. — Что, очередной прокол? — усмехнулся он. — Да. умение формулировать вопрос так, чтобы ответ был более информативным непростая наука, миледи. Извольте показать примером, милорд. Ваша очередь спрашивать. Что ж, изволю. Расскажите мне о том, что в пиющево произошло в вашем доме за последние 5 лет. В пиющево? Да, Что произошло такого, что врезалось вам в память? Врезалось настолько, что и сейчас вы можете вспомнить об этом в подробностях. Как вы понимаете, это мой уточняющий вопрос. Он не считается нарушением наших правил. Тогда и мой вопрос о том, как так случилось, что папа пропал без вести, тоже можно считать уточняющим. Нет. На ваш вопрос сразу поступил ответ. Так-да, как на мой, пока ответа не последовало. Вы переспросили. Я решил вам помочь и уточнил детали того, что хочу услышать. Я кивнула и задумалась. Хороший вопрос, объёмный, благодарю за урок. Всегда, пожалуйста. Итак, а почему именно за 5 лет, почему не за все 11? Сейчас моя очередь спрашивать, не ваша. Хорошо, обречённо вздохнула я, а он, поудобнее усевшись в чёрном кожаном кресле, приготовился слушать. Однажды начала я: в одном из коридоров нашего дома я встретила женщину. Не помню, сколько лет назад. Она была копией мамы, почти полной, только оттенок волос чуть отличался, но лицо, её черты были мамиными, точь в точь. Я сначала так обрадовалась, бросилась ей навстречу, но остановилась, не добежав. Почему? Поняла, что это не мама. Как поняла? Лицо же точь в точь было, говоришь. Оно холодным было, равнодушным, как у чужой, совершенно посторонней мне женщины. Мама на меня так никогда не смотрела, поделилась я и замолкла. Ясно. Эта женщина появлялась в вашем доме после того случая. И это уже даже не второй, а двадцать второй вопрос, ми лорд. Быстро учишься. Я способная, спорное утверждение. Почему? Потому что сама позволила мне их задать, а могла бы построить свой рассказ так, чтобы выдавать информацию постепенно, а не всю разом. Учту. А мы что, уже на ты? Ты нет. «А мне, пожалуй, можно», — задорно рассмеялся он. «И почему я с ним так разоткровенничалась?» — мысленно возмутилась я. «Разбор полетов закончен», — уточнил мой новоявленный коуч. Я молча кивнула. «Тогда продолжим. Твоя очередь спрашивать». «Тот день на качелях. Что вы сказали маме, что ее так расстроило? Она точно была расстроена. Я хорошо это помню». Иметь хорошую память большой плюс. Это не ответ мне, лорд. К слову, она у меня фотографическая. Вот как? Всё-таки как у Василия? Да, как у папы. Стало тихо. Мой собеседник молчал. Я его не торопила. Ужин остынет. Предлагаю сделать паузу и поесть. Согласна? Но игра продолжится с вашего ответа на этот мой вопрос. Он не проронил ни слова, молча взял бутылку с минералкой и наполнил мой фужер, и взглядом указал на содержимое моей тарелки. Я нацелила вилку и нож на оставшийся кусок шашлыка и принялась его припарировать.